Глава 43 «Ага, попались!» — заверещали они и пошли в атаку. Но в отличие от наставника, мы с Леном их видели, поэтому знали, в какую сторону уворачиваться. А вот ему не повезло. Трое духов спикировали ему на плечи, схватили обалдевшего мужчину за уши и потянули их в разные стороны а четвертый вырвал из его руки зелье и начал подкидывать бутылек как мячик. Еще несколько духов ринулись громить кабинет, выдирать растения из горшков, скидывать с полок книги и швырять в стены то ли сувениры, то ли артефакты, расставленные на столе, в шкафу и на подоконнике. «Госпожа, нам лучше уйти!» Лен подскочил ко мне, схватил меня за руку, и мы бросились вон из кабинета. Однако я успела заметить, что глаза напарника как будто слегка отливали алом. Ого! Наверное, это тот самый артефакт голода действует. Об этом я размышляла уже на бегу. Ой, Да что? Что это? Кто? Зелье! Верните зелье!» Слышались за спиной растерянные вопли наставника. «А, демоны, вас дери! Подождите меня!» Кажется, он тоже решил спасаться, не дожидаясь, пока бутылочка разобьется. Не знаю, что в ней, но раз он собирался атаковать ею главного инквизитора, точно что-то смертельно опасное. Когда мы с Леоном выскочили из кабинета, снаружи творилось не весь что. Взмыленная рамина, которую несколько духов активно тянули за волосы, истерично визжа, махала руками и пыталась скинуть невидимых противников. Невесть, откуда взявшиеся люди из специального отряда ректора, хаотично носились по всему коридору, облепленные радостно визжащими духами. При виде нас один из духов, достающих Рамину, вдруг крикнул. «Эй, это они угостили нас лакомством!» Остальные тут же воздели лапки в воздух и радостно завопили. А некоторые из них рванули к нам и описали кривой круг почета. Лен тихо и быстро проговорил. Я хотел дать вам еще много лакомства, но тот мужчина, который бежит за нами, запретил мне это делать. Воинственный вопль возмущенных мохнатиков едва меня не оглушил. В этот момент из кабинета на свою голову вывалился наставник. «Вон он!» — заверещали духи. «Это он не дает нам лакомства!» К наставнику рванула такая туча мохнатых и до нельзя возмущённых шмелей, что мне стало его даже немного жаль. Но мы не стали оставаться, чтобы посмотреть, что с ними сделают. Лин потащил меня прочь в сторону наших покоев. За спиной раздался отчаянный вопль наставника. «Стоило нам свернуть за угол...» как вокруг заклубилась серая маскировочная дымка. «Остальные духи могут не знать, что мы вовсе не враги, а поставщики ценного лакомства», — пояснил Лиен, крепче сжимая мою руку и притягивая меня к себе. «Лучше им нас не видеть». «Куда пойдем? коротко уточнила я. Вернемся в покое. Там вряд ли кто-то остался. Шоколад они наверняка доели». Иначе не полетели бы прочь в поисках веселья. Полагаю, сейчас там самое безопасное место. Я поставлю там дополнительную защиту на пол и стены, чтобы никто, включая замковых духов, не смог проникнуть. Он глянул на меня, и я вздрогнула. Теперь глаза уже совершенно точно отливали красным, и в них проступало что-то звериное. Голод. Да. Это определенно голод. Как ты себя чувствуешь? Насторожилась я. Артефакт наставника действует, да? Да. Как-то удивительно спокойно ответил он. Хочешь меня съесть? Я напряглась еще больше. В смысле, мою душу. Ну что ты? Разве я могу причинить тебе вред? Мягко и зловеще отозвался Лин. Главный наставник ошибся. В чем? В этот момент мы дошли до комнаты. Лен прошипел что-то двери, заставив ее поспешно открыться, и буквально запихнул меня в покое. Там действительно никого не было, но от этого мне стало еще более тревожно: Шоколад исчез вместе с обертками: То ли духи их съели, то ли утащили и спрятали, как трофеи. Ведь обертки тоже одурманивающе пахли шоколадом. Закрыв дверь, Лен прислонился к ней спиной, вновь устремив на меня свой жуткий взгляд. Главный наставник просчитался, когда принес в школу артефакт. Я был готов к этому. Не так много способов от меня избавиться. И раз змей пустоты они уже использовали, остался голод. Правда? «Но ты сказал, что артефакт действует...» «Да. Вот только голод, который в последнее время терзает и меня, и существо внутри меня, не имеет ничего общего с питанием. Я чувствую голод другого рода, и именно его усилил артефакт». «О чем ты?» Я уставилась в его глаза, не веря себе. «Неужели...» В этот момент печать защекотала, и меня вновь накрыло эхо его эмоций. Все вопросы моментально отпали. Внутри будто вспыхнул огонь. Осознание обрушилось на меня, как лавина. Только в этот момент стало ясно, о каком голоде он говорил. Да, к еде этот голод не имел отношения. Лен желал меня. Желал так сильно, что я остолбенела, не находя в себе сил даже вдохнуть. Все это длилось лишь миг. Волна эмоций накрыла меня и схлынула, оставив с широко раскрытыми глазами и полыхающим лицом. И это лишь эхо? Что же тогда творится внутри него? «Поняла», — тихо уточнил Лен. Поэтому я не буду метаться и высасывать чужие души, как рассчитывал наставник. Ведь после такого он вполне бы мог объявить меня вне закона. Единственный человек, которому есть чего опасаться, — это ты. Пока еще я держу себя в руках. Но чуть позже тебе нельзя будет находиться рядом. Но может тогда тебе стоит покинуть замок, пока голод не стал нестерпимым? За пределами замка артефакт тебя не достанет. Нет. Сегодня лучшая ночь для того, чтобы разом со всем разобраться и поставить точку. Замок в хаосе, а главный наставник и его отряд не способны оказать сопротивление. Второго такого шанса может не быть. На самом деле я вполне смогу контролировать себя, если ты не будешь находиться в поле зрения. Голод обостряется, когда ты рядом поскольку именно твое присутствие пробуждает его. Поэтому я пойду один, а ты останешься здесь, в защищенных покоях. Я позабочусь, чтобы до тебя никто не добрался. Ни о чем не волнуйся. Завтра уже все закончится. Но что мне делать здесь? Я с ума сойду от волнения, пока жду новостей. Нет. Ты будешь мирно спать, а когда проснешься? Все уже будет в порядке. «Я не усну!» «Уснешь, обещаю». Он шагнул ко мне и легонько коснулся пальцами моих висков. Моментально навалилась сонливость. Лен подхватил меня на руки и быстро понес в спальню. Видимо, решил, что медлить не стоит. Еще бы. Не представляю, как он сохраняет контроль. Он уложил меня на кровать прямо в одежде и заботливо укрыл одеялом по самую шею. Я возражать не стала. Не просить же его в таком состоянии меня раздеть. Ему надо было погрузить меня в сон и уйти, пока еще хватало сил держать себя в руках. Балансируя между сном и явью, я смотрела на него сквозь полуоткрытые веки. Его взгляд уже не просто обжигал. Он сжигал дотла. В глазах была огненная бездна. «Будь осторожен», — борясь со сном, попросила я еле слышно. «Надо же, сил у меня явно прибавилось. Раньше я отключалась почти сразу. Но сейчас волнение не давало окончательно умиротвориться. Или же Лен подсознательно не хотел, чтобы я засыпала?» «Я готовился к этой охоте. Ты ведь веришь мне?» «Верю и знаю, что за тебя не надо волноваться, ведь ты всегда просчитываешь на десятки ходов вперед. пробормотала я. «Даже если наставник считает, что лучше других знает тебя, он уже играет по твоим правилам, сам об этом не подозревая, и каждый его ход ты давным-давно просчитал». «Моя умница» и когда ты успела так хорошо меня узнать?» Без улыбки произнес Лиен, вглядываясь в моё лицо. Темненькая, ты невероятна!» Он резко подался вперед, но тут же рывком отстранился. Нет, буквально отбросил себя назад. «Мне лучше уйти, иначе я за себя не отвечаю. Держать себя в руках и так было ужасно сложно, а теперь и вовсе...» Спи. В этот раз я действительно отключилась. Поначалу сны были сумбурными. Передо мной то проносились какие-то фрагменты прошлой жизни, то мелькали странные, фантастические и пугающие картинки. Например, в один момент мне привиделось, что я стою на краю крыши, а ко мне со всех сторон, словно огромные вороны, слетаются жуткие существа в черных плащах. Они приземляются на крышу, а потом, дружно, как по команде, молча преклоняют колено. Наконец череда сумбурных видений прервалась, и я погрузилась в ровный глубокий сон. Мне снился Лен. Он, не спеша, шел по каменистому сурому коридору, и, кажется, что-то напевал себе под нос. Он был в человеческом облике, но по полу вокруг него. Златьма. тьма. Место очень напоминало подвал, в котором мы не так давно были. Кажется, это и был подвал, только другой. Впереди находился проем, из которого лился золотистый свет. Еще оттуда слышались голоса. «Я не нашел никого из наших людей!» Так, этот испуганный голос определенно принадлежит ректору, И гончие охраняющие центральный подвал, исчезли. Все как будто растворились в недавнем хаосе. Или он до них добрался? Ничего, они нам не нужны. Справимся и без них. А это точно главный наставник. При звуках его голоса Лен выдал улыбку, которая пугала сильнее, чем оскал костяного пса. Главное, что мы смогли добраться сюда. Здесь всегда спокойно. Как бы ни буянил замок, сердце он оберегает. Кстати, ты узнал, что произошло? Н нет. Завхоз бормотал, что замковые духи взбесились, но он как будто не в себе. Впрочем, этот замок вечно сходит с ума. — Иди, подготовь наш особый отряд восставших, вооружи их поглотителями сущности и приведи сюда. Да поторопись, ловушка вот-вот захлопнется. Чуть помедлив, Лен вошел в зал. Зал был просторным, с каменистыми стенами и высоким потолком. У самой дальней стены находилась здоровенная яма в которой пульсировало что-то огромное и золотистое. Я уже видела это сияние. Нет сомнений. Передо мной сердце замка. Из сердца торчали толстые металлические трубы. Одна уходила куда-то под потолок, а другая шла к небольшому бассейну. В настоящий момент отверстие, находящееся над бассейном, было закрыто заслонкой, но не плотно поскольку из него время от времени падали светящиеся янтарные капли. Ого! Выходит, заговорщики выкачивали для своих нужд из сердца эту золотистую субстанцию? Вот гады! Что интересно, я видела все так отчетливо, будто парила под потолком, как невидимый бестелесный призрак. Возле бассейна спиной к Лену стоял главный наставник инквизиторов. Выглядел он очень потрепанным. Одежда была изорвана и покрыта пятнами, волосы всклокочены. Ректора не было. Очевидно, он убежал выполнять поручение. В стране виднелся еще один вход, которым он, как видно, и воспользовался. Точнее, он наверняка просто сбежал, ведь комнаты с зомби и зельями больше не было. О чем он так и не осмелился сообщить начальству. Наверное, он сейчас отчаянно надеется, что главный наставник не одержит победу в этой битве. Стоило Лену сделать пару шагов от входа, как вдруг оба проема закрыли выдвинувшиеся из стен каменные заслонки, испечренные светящимися символами. «Вот ты попался», — не оборачиваясь, торжествующе произнес главный наставник. Ты по-прежнему самоуверен, раз пришел сюда. Думаешь, на тебя не найдется управа? Ты даже не представляешь, какая сила у меня в руках.